Об авторе. Томи Оранж родился и вырос в Окленде, в штате Калифорния. Занесён в список членов племён шейенов и арапахо в штате Оклахома. Томи преподаёт в Институте искусств американских индейцев, ведёт программу MFA. В настоящее время проживает в городе Анжелс-Кэмп в штате Калифорния с женой и сыном. Книга набрана шрифтом Grandjean. названным в честь Рабера Гранжона, типографа и печатника, работавшего в Антверпене, Леоне Риме и Париже с 1523 по 1590 годы. Linotype Grandjean спроектирован Джорджем У Джонсоном. который основал свой рисунок на шрифте, используемом Клодом Гарамоном около 1480-1561 годов. Гран-Джон в большей степени напоминает собственный шрифт Гарамона, чем любой из современных шрифтов, носящих его имя. Текст читал Вадим Прохоров.